«Не нравов это падение», — поправила его Аня. «А твоего рейтинга, как заслуженного японоведа органов внутренних дел». «Изнавайся сразу, Корнилов. Когда ты еще успел за эти дни навешать мне на уши черной японской лапши?» «Вообще теперь буду молчать, как на допросе», — обиженно пробубнил Михаил. «Японская железная дорога...» Синкансен имеет протяженность более 20 тысяч километров. Японские поезда никогда не опаздывают. Опоздание поезда в 10 минут станет сенсационным материалом на первых полосах японских газет. Я не успею рассказать вам и самого главного о Синкансен, как мы уже будем на станции Нара. Корнилов молчал, глядя в окно. Зато гид-японец чувствовал себя уверенно, говорил ровно, тщательно интонируя фразы. За окном вагона один вид сменялся другим, словно кто-то менял диапозитивы в стекле стоящего вагона. На движение не было ни малейших намеков, вроде толчков, рывков, покачиваний. «Медвежонок, ты что, обиделся на меня?» Аня прижалась на секунду к плечу супруга, будто ее качнуло вместе с вагоном поезда. «Ты обратил внимание, что японский поезд похож на пулю?» «Представляешь, мы находимся внутри пули, летящей в какую-то цель. Мы несемся над рыбацким поселком, чайными плантациями на фоне Фудзиямы. «Что и тут тоже видно Фудзияму?» — удивилась Аня. «С правой стороны. Интересно, в Японии есть место, где не видно Фудзиямы?» «Так вот, медвежонок, мы несемся с тобой внутри пули к далекой заветной цели. Правда, здорово!» «Ну что ты молчишь?» Тебе, как человеку с ружьем, то есть с оружием, эта фантазия должна быть близка. — А если нас выпустили из нарезного оружия? — спросил Михаил. — Ну при чем здесь нарезное оружие? — не поняла Аня. — Если из нарезного, мы бы вращались вокруг своей оси со страшной скоростью. Никакого вида на гору Фудзи. Вот было бы весело. Аня поморщилась и отодвинулась от повеселевшего мужа. «Меня сейчас укачает», — сказала она. «Ты попадешь на первые полосы японских газет. Впервые в японском синкансен кого-то укачало». «Это меня от тебя укачивает». Аня стукнула его кулаком по коленке, как невропатолог. «Если тебя укачает, не надо было выходить замуж!» Колено Михаила стало подпрыгивать, и ему пришлось схватить его обеими руками. «Ань, подержи, пожалуйста, колено, а то у меня руки устали», — попросил Михаил.